По одному они проследовали дальше. Джон Том оказался последним и помедлил в дверях. «Он в прежнем помещении?» Офицер с охотой ответил. «Да, в комнате номер двенадцать». Клотогорб, задержавшись, постарался попасть в ногу с Джон Томом. «Отлично придумано, мой мальчик. Я был так занят». Попытками попасть сюда, что позабыл о запирательных заклинаниях Эйократа. Но теперь они не помеха. Изобретательность — природное качество, с гордостью заметил он. Ей не научишь. Спасибо, сэр. Я подумал, а какой труп вы рассчитываете обнаружить? Даже не представляю. Просто не могу понять, как может функционировать мертвый разум. Но скоро узнаем. Чародей разбирал выгравированные над дверьми знаки. Контрольно-пропускной пункт со всей охраной уже исчез за изгибом стены. Вот номер десять, вот одиннадцать прозвучал его взволнованный голос. Чародей указал на вход справа. — Значит, это двенадцатая. Таллея остановилась перед запертой дверью. Она была не выше прочих. В коридоре поблизости никого не было. Клотогорб шагнул вперед, чтобы разглядеть деревянную дверь. Посреди нее Виднились четыре крохотные округлые дырочки. Чародей вставил в них четыре членистых лапки своего жучиного тела и нажал. Звякнула пружина запора. Дерево разошлось, открывшись, как разрезанное яблоко. В палате было темно, даже Касс ничего не видел. Но Богу глаза не требовались. — Мастер, неподалегу, джидодо небольшое. Метнувшись к стене, он щелкнул огнетворкой. Внезапно вспыхнула лампа. Она осветила сагбенного древнего жука, окруженного шевелящимися личинками. Потрясенный Он поглядел на вошедших и выругался. — Что же это, а? — Я же сказал, скрич, чтобы меня не тревожили пока. — Пока! Дар речи оставил чародея, глядевшего, не отрываясь на клотогорба. — Клянусь первичной дланью, чародей из теплоземелья, и он рявкнул в вделанную стену переговорную трубку. — Стража сюда! Червяки окружили чародея пакостным кругом. — Ну, быстро, — завопил завопилказ, — где это? Они рассыпались по палате, разыскивая нечто, отвечающее описанию данному клотогорбам. Два чародея... Насекомые и пресмыкающиеся застыли, сводя счеты. Они не шевелились. Но между ними шла яростная битва, словно между двумя воинами, вооруженными мечами и копьями. — Нужно найти, найти скорее, — бормотала Флор, обыскивая углы. — Прежде чем... Но снаружи уже топали твердые ноги. Из коридора в палату донеслись тревожные крики. Потом в проем ринулись солдаты, и времени уже не оставалось. А Джон Том увидел у дальней стены нечто похожее на длинный труп. За спину черопевца зашла фигура и замахнулась бутылью из литого чугуна. Прежде чем бутыль опустилась ему на голову, А Джон Том успел сообразить, что фигура-то ему знакомая. Она явно была не из числа только что ввалившихся стражей. И прежде чем он вырубился, сомнений не оставалось. Под насекомоподобным обличьем скрывалась Таллея. Факт этот ошеломил его не менее чем удар от которого треснул фальшивый лоб, а на настоящем вздулась шишка. В комнату возвратилась тьма. Придя в себя, он обнаружил, что лежит в едва освещенной сферической камере. В центре на дне сферы стоял стол. Свет давала одна единственная лампа, подвешенная над столом камере не было окон, влажность мешала дышать, каменные стены поросли мхом и плесенью, и на скользком полу сложно было стоять. По сравнению с этой, камера, в которой они были недолго заточены, в паутинниках напоминала дворец. И вдруг приятель Анантас не явится, чтобы исправить допущенную ошибку. Приветствую тебя вновь в мире живых, проговорил Хапли. Добрые времена, плохие ли? Выражение физиономии лодочника не изменялось. Уж его-то, по крайней мере, влажность не беспокоила. Эх, почему я не остался на лодке, вздохнул он. Почему мы все не остались «На твоей лодке, чувак!» — добавил безутешный Матч. Тут Джон Том заметил, что Хапли вполне похож на самого себя. — Как и Матч, как и прочие обитатели камеры. — А что случилось с нашей маскировкой? — Ободрали, как луковиц, — сообщил ему Пок. Преунывший мышь... Валялся на влажных камнях, не желая цепляться за ненадежную лампу. Клотогорба в камере не было. — А где твой мастер? — Не знаю я, не знаю, — простонал мышь, терявший силы. — Взяли его во время драки. Ну, и видели мы больше старого хрена. В его голосе даже не было признаков раздражения. «Это все элиократ», — сообщил Касс из другого конца камеры. Одежда его была порвана, и щеки выдраны клочья меха. Но ушастый аристократ, тем не менее, сберег свой монокль. Он узнал нас. И, думаю, постарался уделить Клотогорбу оборудованию особое внимание. Один чародей не заточит другого в простую камеру, где можно растворить прутья и заколдовать тюремщиков. Но он не знает, что у нас есть еще один чародей. Флор с надеждой поглядела на Джон Тома. «Я ничего не могу сделать, Флор», — проговорил он, упираясь каблуками в трещину между камнями, чтобы не соскользнуть к середине камеры. — Мне нужна Дуара. А она была изнутри прикреплена к костюму насекомого. — Ну, попробуй, — молила она. — Нам же нечего терять, верно? — Чтобы петь, инструмент не нужен. Да сделай ты это, шеф, вмешался матч. Хуже ты не будет, так ведь? Ну, хорошо. Чуть помедлив, Джон Том принялся печь под настроение печальную песню, исполненную надежды. Рок ему был куда больше по душе, чем вестернный кантри. Но была среди них песня о тюрьме в городе Фолсом, где к мелодии примешивались интонации блюза. Она была полна надежды, ожидания, дума свободе. Требовалось и подсвистывать. Матш с охотой испустил пронзительный свист. Звуки растаяли, уносясь за пруть решетки. Но Свистун и Певец оставались на своих местах. Поезд не приехал за ними, чтобы отвезти на волю. Не заглянул ни один любопытный гничий. — Ну, убедились? — Джон Том беспомощно улыбнулся и развел руками. — Нужна Дуара. Я пою, а выражит она. Без нее не получается. Он не мог больше сдерживаться и спросил. Что могло случиться с Клотогорбом? Мы понимаем. Юноша глянул на пол, вспоминая, как опустилась чугунная бутыль. А где Толея? Это шлюха?» Флор сплюнула на пол. «Если представить такая возможность, я выпотрошу ее петь смертью собственными руками». И она подняла вверх пятерню с крепкими длинными ногтями. «Я и сам не мог поверить своим глазам, кореш!» В голосе Маджа слышалась незнакомая Джон Тому усталость. Случившееся разнесло вдребезги и его несгибаемый оптимизм.